235. Май 25. -е. Обстановка изменилась. Суть сердца держать на мне. Самое точное изображение находится в нашем ашраме. Движение за мир победило. Все время идет выражение света, но в разных степенях. Запись огня производится огненным сейсмографом, но и сердце регистрирует и регулирует степень огней. Просимое — дам, но при условии развития в себе созвучие Колеблемым ветром становится ум, гоняющийся за своими вожделениями. Сердце выдерживает, но не всякое. Соблюди мысль думать обо мне. Звучат мотивы на орла.